Добыча денег. Добыча денег – это не заработок в обычном понимании этого слова. Это не зарплата раз в месяц по некому лимиту, это не пособие по безработице, это не халява от государства. Добыча денег – это создание таких активов, которые создают потоки денег на вашу банковскую карту. Это может быть и бизнес, и форекс, и акции, и недвижимость. Да хоть песню напишите за это получаете всю свою жизнь. Вариантов очень много, но никто их не изучает и не пробует даже изучить. Большинство изучают, как заработать немного по некому социальному лимиту. Будь вы хоть трижды мистиком, Но деньги вам всё равно нужны. В первую очередь мистик перестаёт тратить деньги на всякую хуйню. После выбирает работу, где много свободного времени, чтобы побыть одному, и начинает придумывать, как сделать так, чтобы никогда не работать. Деньги мистику нужны в первую очередь, чтобы сбежать от общества, чтобы сбежать от самсары, чтобы сбежать от зависимости от кого бы ты ни было. Самые лучшие профессии для мистика – это те, что оставляют ум в монотонном напряжении, отвлекая его от общего социального эгрегора, как бы отключая его на время. Это как гипноз – монотонно, одно и то же, раз за разом, и ты в некой прострации. Это типа работа дворником или уборщиком или охранником на дальнем безлюдном объекте. Мистику гораздо проще заниматься добычей денег, чем обычному жадному челу, потому что человек жадный вечно делает азартные невертные шаги и постоянно проигрывая, так ничему и не научившись. Мистик готов работать долго и бесплатно ради мечты. У мистика есть понимание, что деньги порождают ещё больше деньги, а траты денег порождают ещё большую трату денег. Он это понимает. И не вовлекается. А обычный жадный чел с нашего двора, даже если это и понимает, то поделать ничего не может, и поэтому говорит, что это невозможно. Вообще, вы заметили у людей такую тенденцию? Всё, что они не могут, они приписывают к невозможному. А то, что они могут и сделали, они приписывают к своему собственному подвигу. Но то, что невозможно для обычного человека, для мистика – это вызов, и он его принимает при условии, что это входит в его планы развития своих практик. Ибо смысл жизни мистика – это путь к Богу, а всё, что для этого нужно, он будет делать. Любая работа с деньгами это азарт. Любая работа с деньгами это работа со своей жадностью. Редко какой человек может с этим справиться и поэтому выбирает путь рабства, где есть начальник, где есть правила и законы, и шаг в сторону расстрел. Будешь всё делать, как скажут, как скажут, и получишь конфетку в конце месяца, а слушаешься и тебя уволят. Так проще для человека бессознательного. Есть такое выражение «всю свою сознательную жизнь». Но это неправильно относительно большинства людей на планете Земля. Правильнее будет сказать «всю свою бессознательную жизнь». Работа и практика мистика – быть всегда в сознании, все практики ради одной цели – быть в моменте, присутствовать во всем происходящем, думать и анализировать каждое услышанное слово, ну и, конечно же, следить за собственным базаром. Люблю, иду и восхищаюсь, я тишь да гладь в твоих глазах. Вселенная, тебе себя я посвящаю, неоднородная среда. Внимание в себе я подымаю, из Муладхары в Сахаскару я. И сердце вдруг приятным бьется, и аджно сказкой отдается. Вся жизнь лишь практика моя. Люблю, плыву и восхищаюсь, Я каждым днём стремлюсь к нему, К тому, кого ещё не знаю, К тому, кто тянет из меня. Вся жизнь лишь практика моя. Люблю, живу и восхищаюсь, И каждым мигом из меня Приятное наружу рвётся Чудесным взрывом в небеса. Вся жизнь лишь практика моя. Добыча денег обычными людьми Приводит в обычную тюрьму. или же в тюрьму под домашним арестом. Это когда вы вроде бы не в тюрьме, но пиздец как скованы по жизни. Добыча денег мистиком приводит к свободе выбора. Анекдот. Жил-был Иван Дурак, и всё у него было – и деньги, и власть, и бабы, почёт и уважение, а всё-таки чего-то ему не хватало – И тогда раздал он деньги, отказался от власти, послал всех баб куда подальше и вдруг понял, что всё это время ему не хватало ума.